Томас Сен-Лоран Ноа только что закончил третий археологический семестр, и ему все труднее поддерживать в себе жажду знаний. На самом деле он успел убедиться в том, что покинул Соскачеван и проехал тысячи километров ради одной из скучнейших наук в мире. Он всячески демонстрировал, что считает лекции интересными, но, честно говоря... Методы раскопок оставляли его равнодушным. На аналитической археологии он засыпал. Проблемы терминологии казались ему крайне утомительными, а курс профессора Скотта «Предыстория аборигенных народов» его просто травмировал. Эдмонд Скотт явился прямиком из XIX века. Злопыхатели даже уверяли, что он лично знал великого индейского вождя сидящего быка. С 1969 года в почти пустой аудитории Скотт упорно читал один и тот же курс, иллюстрируя лекцию панорамой алганкинов, сио, нутка, как будто обсуждал коллекцию дохлых рыб, плавающих в банках со спиртом. Этот сухой равнодушный подход к науке потряс Ноа. Впервые за долгое время он подумал о старых морщинистых индейцах Чепивайен, обитавших в трейлере его матери. С тревожащей четкостью он вспомнил все названия резерваций, сложности своей генеалогии и наиболее деликатные пункты индейского акта. Этим приблизительным обрывочным знанием, благоухающим сеном и моторным маслом не было места в учебной аудитории. Но боялся, что, изучая курс Эдмонда Скотта, Он совершает страшное предательство своего аборигенного происхождения. Он искал совета в различных трудах по этике археологии, но подобный конфликт интересов нигде не упоминался. Придется бороться с угрызениями совести в одиночку. Ноа уже подумывал бросить университет, когда один приятель посоветовал ему записаться на курс Томаса Сен-Лорана, сказав, что это именно тот курс, который необходимо было бы изучить, если бы до конца света осталось время только на одну учебную дисциплину. Естественно, Ноа слышал о Томасе Сен-Лоране, загадочном индивидууме, специализирующемся на археологии мусора. Его послужной список поражал воображение. Профессор археологии, имеющий докторскую степень, директор одного из самых престижных исследовательских центров страны, руководитель раскопок на нескольких важных доисторических площадках в Нуновике и автор дюжины книг. При этом его работа на мусорных свалках стала темой бесчисленных статей, трех документальных фильмов и нескольких телерепортажей. Благодаря мусору Томас Сен-Лоран ярче всех канадских археологов представлен в средствах массовой информации. Коллеги Сен-Лорана – единодушно не одобряли его причудливую специализацию. Его обвиняли в подстрекательстве к мятежу на уже поделенной территории, в третировании коллег с сенсационными пресс-релизами и во внедрении в студенческие мозги искаженного образа археологии. Сам Сен-Лоран не обращал на все это никакого внимания. Он продолжал посещать мусорные свалки и закоулки, писать статьи о постиндустриальной археологии, и воспитывать следующее поколение исследователей. Курс, на который записался Ноа, порядок и беспорядок, новое толкование оседлости, начинался с двух главных принципов: первое — все мусор. Второе — изучение археологии началось прошлым вечером за ужином. В последующие месяцы Ноа познакомился со стратиграфией мусорных свалок, историей сбора мусора экспансии североамериканских пригородов и нефтяной промышленности. Он изучал влияние Hudson Bay Company, компании Гудзонского залива, на образ жизни инуитов, самоназвание скимосов. Он препарировал содержание мусорных мешков. Он сравнивал колебания индекса канадской экономики с ростом объемов домашнего мусора на окраинах Торонто. Его взгляд на мир изменился кардинально что объясняет, почему он собрал все свое мужество и, как недостойный сын, боязливо обращающийся за отцовским благословением, пришел к Томасу Сен-Лорану сообщить о своем намерении получить ученую степень магистра археологии под его руководством. «Великолепно!» — восхищается Томас Сен-Лоран. «И над какой же темой вы планируете работать?» «Я думал о сравнении развития дорожной сети и экспансии мусорных свалок, 1970-х годах. Краткая пауза. Томас Сен-Лоран задумчиво кивает. Очень интересный проект, но очень плохая идея. Даже если применить блестящий подход и безупречно логичные методы, оценочная комиссия эту тему не одобрит. Они отвергают все проекты, касающиеся мусорных свалок. Запретная зона. Но ваш курс, Меня терпят просто потому, что не могут от меня избавиться. Послушайте, у меня есть к вам предложение. Вы интересуетесь предысторией аборигенных народов. Простите, изумляется Ноа. Этот университет — консервативное заведение. Чтобы выжить здесь, вам необходима уважаемая специализация. Хотите изучать мусорные свалки? Ну, сначала вам придется получить степень в менее спорной области. Предыстория аборигенов — отличный тренировочный полигон. Кроме того, мне как раз нужен ассистент. У Ноа начинается головокружение. Уж слишком иронично сложившаяся ситуация. «Я обожаю предысторию аборигенов», — слышит он собственный голос.